Пилок. Три года спустя. «Ну вот, готово», — проговорила я, покрутив в руках новенькие ухваты, любовно оглядев его снизу доверху. все таки Кащеевы наработки — это нечто. Надо будет как-нибудь к нему наведаться, свежих бубликов принести. Гляди, какой благодаря ему у меня теперь артефакт есть. Настоящее чудо!» К тому же старый посох привлекал к себе слишком много внимания, а на этого красавца никто дурного не подумает. «Посох мне нравился больше», — скупо заметил Базилевс, решивший, что после ухода Горыныча мне какое-то время будет полезно с кем-нибудь поговорить, поэтому уже который день старательно налегавший на кошачью мяту. Хотя и этот тоже ничего, особенно если огреть им кого-нибудь по шее». Я усмехнулась, и ухват в моих руках на мгновение преобразился, превратившись из простой домашней утвари в отливающий металлом тяжелый трезубец, который не стыдно было подарить, и морскому царю. И мне просто огреть. С его помощью любого без головы оставить можно. Помощи этот красавец, моему старому посоху, ни в чем не уступит, а кое-в чем даже превзойдет. Думаешь, он тебе когда-нибудь пригодится? чего то насторожился кот. Кто знает, вдруг Кибел однажды вернется, Или же кто-то еще надумает обидеть бедную девушку. На моих губах мелькнула и пропала хищная усмешка, после чего трезубец снова превратился в самый обычный с виду ухват и занял положенное ему место у печи. Ладно, с этим закончили. Что там у нас дальше по плану? «Сегодня наша очередь навещать Варну и проверять состояние ее болота», — послушно принялся перечислять кот. Потом Баль ждет нас в гости на Черном озере. Лихо накануне опять за русалками подглядывал, а эти дурочки над ним посмеялись, так что он жутко обиделся. Всех их из вредности сглазил, и теперь у них там царит страшный переполох, из-за чего озерная владычица и просит тебя вмешаться. Я хмыкнула. Что-то в последнее время зачистил наш малыш на Черное озеро. Никак взрослеет. Девушками интересоваться начал. Что-то еще? Да. После обеда должен пожаловать представитель Озерного царства с предложением о сотрудничестве. Исправно доложил кот. Новые травы хочет предложить для обмена, редкие камни, кое-какие ингредиенты для зелий. А завтра ждем очередное посольство из Вечно Зеленого Леса. Кажется, владыка Силинарииль и еще не утратил надежду сосватать за тебя, своего племянника. И еще этим утром, пока ты была занята с посохом... прилетал пожилой фей и сообщил, что через неделю его владычица будет ждать тебя на праздник весны. Какой-то сюрприз тебе готовит ко дню рождения. Вскоре после него примчался королевский глашатай, весь красный, пыхтящий и аж задыхающийся от усердия, но со мной почему-то говорить не стал. Толкнулся в закрытую калитку, буркнул что-то неразборчивое и умчался обратно. Ну, а буквально полчаса назад. «Помага почте пришло вот это!» Я недоверчиво уставилась на протянутый базилевсом белоснежный конверт с вензелем королевского дома на обороте. «Ого! Его Величество Людовик XII Велеречивый любезно приглашает меня на королевский бал!» Тихо присвистнула я, когда прочитала нашедшееся внутри послание. «Оказывается, на днях у него родился первенец». И в счёт этого торжественного события мне выслали официальные приглашение и даже высочайшим указом разрешают не соблюдать во время визита придворный этикет. Надо же, какая честь! Похоже, его величество резко поумнел, и мне по-любому придется к нему наведаться, чтобы досрочно снять заклятие немоты. «Думаю, денёк-другой он еще потерпит», — широко зевнул кот. «И вообще, нам уже пора». «Не то стемнеет скоро, во владениях Варны днем то не больно приятно находиться, а уж ночью вообще беда». Я со вздохом отложила письмо. «Да, идем. После этого я потратила некоторое время, чтобы в очередной раз помочь ослабленной сестре. Потом облетела болото, чтобы убедиться, что покой Варны никто не собирается тревожить. Затем наведалась на черное озеро», подсказала русалкам, каким способом можно выпросить прощения у лиха, после чего проведала лешего, наскоро облетела свой собственный лес, а уже ближе к ночи вернулась домой и, едва ступив на свою любимую поляну, неожиданно поняла, в моё отсутствие здесь кто-то побывал. «Чужак!» тут же потянул носом, вышедший из заповедной тропы, базилевс. «Пришёл недавно», «Пахнет лесом, солью, горячим камнем и, кажется, ждет тебя в доме. Будь осторожна!» Я нахмурилась. «Чужак? Да еще и наглый сверх всякой меры? Хм! Обычно мои гости себе подобной дерзости не позволяли и крайне редко нарушали оговоренные мною границы. Ладно, пойдем посмотрим, кто там такой смелый объявился». Я решительно зашагала к избе, поднялась на крыльцо. Прошла через темные сини и, распахнув дверь, настороженно оглядела погруженную во тьму горницу. «Ну, где там мой невоспитанный гость?» «Бу!» — вдруг кто-то горкнул мне в лицо во всю свою дурную мощь. Я от неожиданности выхватила из пустоты чугунную сковородку и от души огрела придурка полбу. Тот ухнул, с грохотом отлетел к столу и, приземлившись на задницу, со стоном схватился за ушибленное место. «О, яга! Вот так ты меня встречаешь!» «Горыныч!» — недоверчиво всмотрелась я в темноту. «Опять ты, что ли?» Но тут из окна на невезучего гостя упала узкая лунная дорожка, и я запоздала, признав встрепанного, ошарашенного, растерянного и красующегося здоровенной шишкой на лбу дракона, чуть не выронила сковородку. «Ты что тут делаешь?» «Ох, надо было сразу догадаться». «У кого хватило бы наглости пройти мимо моих охранных заклинаний?» «Как это что?» — простонал безвинно пострадавший змей. «Мимо пролетал. Дай, думаю, зайду, проведаю старых друзей. И вот, на тебе!» — получил с размаху чугуниной полбу. «Ты что, предупредить меня не мог?» «Когда? Я ж как вернулся, так сразу рванул сюда. И вообще, в этом доме проживает моя любимая девушка. Разве я мог ее не навестить?» «Эм, чего?» Не на шутку озадачилась я, всерьез решив, что со сковородкой перестаралась. И теперь у бедного змея случилось помрачение мозгов. «Что еще за девушка? Почему я ее? Не знаю». Горыныч с укором на меня посмотрел, после чего с новым стоном повернулся, подполз к столу и, встав перед ним на одно колено, торжественно поцеловал свисающий с него край самобранки. Но ну, прямо как рыцарь, лобызающий изящную ручку, «Прекрасные дамы. Любовь моя, вот мы и снова встретились. Как видишь, я исполнил данное тебе обещание и теперь готов остаться с тобой в горе и радости навечно». Я тихонько фыркнула. Вот ведь шут гороховый. Не зря говорят, что у некоторых язык без костей. Впрочем, о чем это я? Это же Горыныч. От него еще и не таких фокусов можно ожидать. Мгновенно остыв. я милосердно отложила сковородку в сторону подошла помогла горе рыцарю подняться попутно избавила его от громадной шишки отряхнула неосторожно заглянула в загадочно мерцающие зрачки едва не утонув в них с головой а потом подметила что из за печи неосторожно выглядывает зеленый пушистый хвост и со вздохом отступила но кто бы сомневался что без лиха тут не обошлось без его помощи «Даже горы ночью было бы проблематично без шума войти в мою избу. Я, правда, никак не думала, что они успели так сильно сдружиться. Но раз уж они оба сюда заявились, то делать нечего. Придется на стол накрывать. Они ж наверняка голодные. Мыться!» Строго велела я, заметив, что при виде развернувшейся самобранки у дракона мгновенно разгорелись глаза. И ты тоже, лохматый, чтобы с грязными лапами за стол не садился. Фиу! смущенно свистнул из-за печи лихо и бочком-бочком, пряча дурной глаз, поспешил в угол, где стояла бочка с водой и висело чистое полотенце. Горыныч, непроизвольно облизнувшись, направился следом. А я, пока они приводили себя в порядок, привычно захлопотала по хозяйству. Самобранку надо было активировать, пыль со стола смахнуть, печь затопить, кашу разогреть. В общем, всего четверть часа спустя в печи начал весело потрескивать огонь. Под потолком зажглись магические лучины, а по дому поплыли дразнящие ароматы свежей стрепни. После чего мы все вместе уселись за богато накрытый стол. Соскучившийся Горыныч взял слово и принялся нас развлекать, рассказывая, где пропадал все последнее время, что видел, что натворил. и сколько раз чуть не получил за это по шее. Не знаю, сколько мы так сидели, час-два или всю ночь. За окном и цикады уже отпели, да и горизонт явственно посветлел, и солнышко вновь забрежило на горизонте. А мы все сидели и завороженно слушали разохотившегося змея, который за прошедшие годы успел много где побывать и, как водится, везде на бедокурил. Правда, в какой-то момент я вдруг поймала себя на мысли, что слушаю его с непередаваемым удовольствием. Да и вообще, как оказалось, все это время мне его отчаянно не хватало. Его хитрые улыбки, весело мерцающих глаз, задорного смеха и даже странного, на удивление приятного чувства, которое неизменно возникало при виде того, с какой скоростью дракон уминает не только содержимое самобранки, но и мою нехитрую стряпню. Тогда же... Глядя на раскрасневшегося Горыныча, сыто жмурящегося Базилевса и неторопливо потягивающего молоко Лиха, я также осознала, что мне бесконечно приятно их видеть. Вот так, всех вместе, за одним столом. И я была бы совсем не прочь, если бы в будущем мы еще не раз собрались такой тесной компанией, самые близкие, самые дорогие. Да-да. За столь короткое время Горыныч умудрился не только с шумом и гамом ворваться в мою жизнь, но и каким-то чудом в ней задержался. И пускай какое-то время его не было рядом, однако из мыслей моих он так и не уходил. А вот теперь, когда он все таки вернулся, я не могла не признать, что искренне этому рада. Тому, что он здесь, что жив и здоров. Тому, что он именно такой, более того. Решила, что все таки смогу принять его вместе со всеми его плюсами и минусами. А еще с нетерпением буду ждать того самого дня, когда однажды, явившись в мой дом, он больше не захочет никуда улетать. Конец книги. Читала Нелли Новикова.